Очнулся от прикосновения к ладони и медленно разлепил веки. Обнаженная молодая женщина склонилась надо мной. Каким-то образом получалось видеть это чудное создание сразу со всех сторон и сказать по правде, я был ошеломлен ее изумительной красотой. Наверное, если сильно напрячься и собрать самые любимые, вожделенные женские черты в одном человеке, то отдаленно я смог бы представить себе некое подобие того, что созерцал сейчас. Женщина не проявляла ни малейших признаков стыда, демонстрируя свое совершенство. Изумрудные глаза лучились неведомым, бездонным спокоем. Окаймленная длинными волосами цвета льна, ее лицо казалось до того родным, что воспринималось мной как часть самого себя. Видимо, убедившись в чем-то, женщина улыбнулась, Да так сладко, что у меня дух перехватило. Пальцы чуть сильнее, словно призывно сжали мою кисть. Я понял, что она зовет за собой. Вдруг, как из-под земли, возник мой старый добрый волсов. Как же не вовремя, я аж губу прикусил с досады. Со словами «Осему? Още рано!» Он уверенно вынул из моей шеи стрелу. Лишь теперь я вспомнил о ней, даже не замечал раньше, ослепленной незнакомкой. Усмехнувшись, та медленно поднялась с корточек. Я не сводил глаз с грациозно ступавшей среди месива мертвецов фигуры. Вдвоем с волсвом они прошли к лежащему в нескольких метрах богатырю, тому самому с рыжей бородой, недавно кроившему в бою тварь черепа. Широко раздвинув бедра, женщина присела рядом и взяла его ладонь в свою руку. Некоторое время она изучала лицо павшего воина. Затем, улыбнувшись своей чарующей улыбкой, встала и... «У меня челюсть отвисла еще больше!» Ситуация оказалась совершенно невозможной. Чудо-дева подняла детину с земли и понесла на руках к воде. Она несла его без малейших усилий, будто младенца. Массивные ноги и руки малютки покачивались при каждом шаге, едва не задевая песок. У берега их ждала невесть, откуда взявшаяся ладья. Дощатая, без паруса и весел, судно с носом в виде лебединых шеи и головы было траурно-черным. «Черный лебедь», — вспомнилось от чего то Тем временем дева с берсерком на руках легко вскочила на борт. В сильно шатнувшейся лодке мелькнули тела других воинов. Рыжебородый занял свое место среди них. а красавица уперла в землю шест и, победно качнув налитой грудью, толкнула ладью от берега. Завороженный происходящим, я подкрался к волсу. «Кто это?» «Смертя! Смертенька!» Он с интересом разглядывал выражение моего лица. «Не такой я ее себе представлял!» «Сама такой! Все окинят, так видят!» И они, я кивнул на воинов в лодке. Все по-своему. Мы оба всматривались в тающий во тьме лебединый силуэт. Женщина в жизнь приносит и забирает из жизни она же. А что, это разумно. А куда она их? Наконец-то вышел я из ступора. Вырье, кудыжаще. С этими словами волс в поджог от костра окровавленную стрелу. Похоже, ту самую, изъятую из моей шеи. Он с тех пор держал ее. Пока смертельный снаряд разгорался, волс бережно расправил слипшиеся переньи, натянул тетиву и выстрелил вслед уплывавшим в вечность. Стрела, оставляя шлейф из искр, устремилась к ладье. Я смекнул. Это погребальный обряд для павших героев. героев Стояли и молча смотрели, покуда последние сполохи не сгинули в озерной воде. Зрелище чьей-то смерти всегда производит сильное впечатление, а собственной вообще запредельно. Я был опустошен. Ни эмоций, ни душевных порывов не осталось.